своей науке тоже я сделал большую часть того, что мог сделать. И я суже сам увидел, что у меня ничего нет. Это называется, кажется, моральным банкротством. Скорее это моральная нищета. Я не банкрот, потому что и обязательств за собой не знаю, кем они установлены, где проверены, где закреплены наши человеческие обязательства. и я наконец послал к чёрту все эти скамейки за одной некоторый картины не все, но многие к чёрту наверно в это время вы и познакомились с фишером Браун вздрогнул и мрачно уставился на Федосьева язычок пламени лезал копытью стекло Федосьев прикрутил фитиль стало темнее Ну вы однако человек сумасшедший сказал Браун. Александр Михайлович, ну какие уж теперь секреты? Может, через час и вас и меня убьют, независимо от наших достоинств и недостатков, заслуг и преступлений. Ну скажите, ради бога, правду. Мне не хотелось бы умереть так её и не выяснив. Какую правду. Ну скажите, ради бога, вы убили Фишера. Браун смотрел на него медленно, с сокрушением кивая головой. Лечитесь, сказал он. Это навязчивая идея. Нет, на самом деле, вы убили Фишера, Аля Михайлович. Добрости да вы полны те, вскрикнул Браун, как вам не стыдно? Значит, не убивали, протянул Федосеев, глядя на Брауна. Он наклонился и провёл пальцем по столу, на который медленно оседала копоть. Успела накоптить лампа. Как-то мы не заметили. Не заметили. Они помолчали. В своё время вы мне довольно подробно разъяснили вашу гипотезу о Пизаро. Вы ходили довольно складно. Ну, Пизаро так Пизаро, но тогда вы предполагали, что я работаю на большевиков. Кажется, с тех пор вы имели возможность убедиться в том, что эта ваша гипотеза была не совсем удачной. Как же вам не стыдно, что, собственно, вы предполагаете? Федосеев слегка развёл руками. Я и сам теряюсь в догадках. Конечно, я очень преувеличивал и вашу связь с революцией, и вашу связь с Каровой, но всё-таки может что-нибудь литературное, какой-нибудь Диоген Лаэрдский с равноценными ощущениями? Или вообще поиски новых ощущений? Или быть может, желание проявить горжество своей воли над другими? Вы мне как-то говорили об этой поразившей вас мысли Гегеля, хоть вы и собственно и не из тех людей, которые живут по книжкам. Господи, какая ерунда, сказал Браун. Право, и отвечать стыдно. А вы преодолейте стыд. Федосив встал, подошёл к окну и отодвинул штор. За окном было чёрно. Раздражающе медленно падали капли дождя. Дождь не прекращается, сказал он, вернувшись на место. "Жесть ли так?" спросил брам. "То объясните мне, откуда собственно возникла у вас эта навязчивая идея?" "Возникла в результате строго логического хода мысли. Если не секрет какого?" Ну хоть отправная точка. Да собственно, почему вы вообще интересовались Фишером? Как почему? Должен вам сказать, что половина России была у меня под наблюдением. Я к своему делу относился любно, как заботливый хозяин, ночами не спал. Все думали в бессонные ночи за кем бы ещё установить слежку, именно А для наблюдения за Фишером я имел причины, самые разные причины, начиная с его взглядов. Какие же у него были взгляды?